Глава двадцать вторая Сингером договорились встретиться в полдень на тихой улочке в районе Ноэ-Пратор, что в австрийском секторе, неподалеку, к слову, от отеля «Кайзерин». Там Сингер пересел ко мне в машину и сказал «Езжай прямо, я покажу дорогу. Это совсем рядом». От него уже попахивал алкоголем. Точно рано начал. Наверное, совсем нервный стал. «Разобрался со своим наследством?» Он ухмыльнулся. «Не до конца, но разберусь». Ночь была волшебна, как сама Сюзет. А вот утром мне пришлось выдержать настоящую схватку за право отдать свой Форд. И чувствовал я себя так, словно сам продержался шесть раундов против Марселя Тиля. Но все же отдал, аргументируя тем, что все равно хочу купить другую машину. Правда, после того, как Сюзет сама довезла меня до отеля, страсти поулеглись, потому что машина ей явно понравилась. Уехала она все еще надутой, но уже куда меньше. Так что, думаю, в последнем раунде я все же выиграл по очкам. «Там налево и сразу же направо!» — Сингер показал рукой. «Почти приехали!» Понял. По нужному адресу оказался солидный серый дом с одним таким же солидным подъездом. Я припарковал «Пежо» почти у самой двери, и мы вошли в подъезд. Консьержа не было, но для австрийского района это нормально. Поднялись по широкой лестнице на второй этаж, прошли по коридору, глядя на таблички, затем Сингер сказал, показав на дверь слева. «Сюда!» и постучал. Из-за двери донесся звук шагов, она медленно приоткрылась, и я чуть не испустил вопль разочарования. Наш новый партнер по ограблению века оказался маленьким, тощим, сутулым, одетым в черное молодым человеком с длинным тонким носом и круглыми очками на нем. Голову его венчала ермолка, а по бокам, словно подчеркивая растрепанность бороды, свисали пейсы. «Ари!» — Сингер представил его мне. «Пол!» — это уже меня ему. «Заходите, присаживайтесь в гостиной!» — засуетился Ари. Говорил он с поистине чудовищным еврейским акцентом. Я такого даже от свиньи слышал. Квартира была дорогой и солидной, как весь дом. Мы расселись в кресло, Ари предложил нам кофе. Сингер не отказался за нас обоих. «Как доехал?» — спросил он. «Без приключений?» «Все в порядке. Нас было 20 человек. Я среди них потерялся». Кхм. «Джентльмены!» «Я даже не знал, как начать. Ари, Сингер, а вы точно уверены, что у Ари получится стать незаметным во время дела? Слиться с толпой при необходимости?» «Я переоденусь», — лаконично сообщил Ари. «Это одежда традиционна, но она ко мне не пришита». «А вот это?» Я постучал себя пальцами по вискам, подразумевая пейсы. «Не будет выглядеть вызывающе. Я их расплету и упрячу под шляпу. Очки у меня есть с темными стеклами. Никто ничего не поймет». Он не выглядел сколько-нибудь оскорбленным моими вопросами, так что я почувствовал некое облегчение. «Тогда еще вопрос, Ари. Ты оружием владеешь?» «Оружием?» Вот тут он удивился. «Нет, я не должен пользоваться оружием. Это ваша работа». «Пользоваться оружием и мы не собираемся, если нас не вынудят. Но иметь оружие и даже направить его в сторону угрозы...» Сингер. Я повернулся к своему спутнику, уставился в глаза. «Я же говорил, что мы коротки на одного человека. Я не могу входить один в хранилище, кто-то должен смотреть назад, на случай, если охрана очнется». «Арис может!» Сингер махнул рукой. Ари может войти сам, а ты его прикроешь». «Ари, а если кто-то начнет в тебя стрелять?» Повернулся я к нему. «Постарайтесь этого не допустить», — вежливо ответил он. «Вы можете дать мне оружие и даже научить стрелять, но стрелять я все равно ни в кого не буду». Я вздохнул, затем сказал. «Можно стрелять рядом, над головой или под ноги. Люди пугаются выстрелов. Я дам тебе оружие и научу стрелять. Это не обсуждается». «Нам нужен еще один участник, а не человек, которого мы должны защищать. Мы и так обходимся минимумом людей. Один прикрывает тоннель, еще один держит первый этаж пинкертонов, и кто-то должен войти со мной в хранилище. Там придется контролировать лестницу». «Контролируйте лестницу, а я войду собирать камни», — спокойно ответил Ари. «Там двое охранников с автоматами. Если они очнутся...» «Они не могут очнуться. А там нет каких-нибудь камней...» которые не дадут сработать твоему камню. Они задумались. Оба. Черт, никто из нас до сих пор ни разу не подумал, что если Дебирс торгует камнями, то они могут их и охране выдавать. Камень всегда привязан к человеку, осторожно сказал Ари. А если охрана там сменяется, то сколько нужно камней? Не думаю, что Дебирс сможет себе такое позволить. К тому же цена камня такова, что вскоре половина охранников просто сбежит. «Заработав на продаже огромные деньги, это как банковским охранникам выдавать по миллиону наличными, чтобы они с собой носили. В зале аукциона сидит человек с большим камнем, который не дает работать другим камням», — добавил Сингер. «Я тебе говорил, но до хранилища его камень не дотягивается». «Верно говорил» потому что публика на аукционе сама не промах. Там богатейшие люди собираются, так что кто-нибудь может попробовать повлиять на результат с помощью силы. Поэтому Дебирс, один из самых крупных своих камней, использует как защиту. «Ари, откуда твой камень может сработать?» «Чем ближе к тем, кого надо отключить, тем лучше. Как мы туда пойдем?» «Встретимся ночью. Нам нужно быть у входа до рассвета. Потом будем ждать в тоннеле». «Ох, не знаю...» Держится он уверенно, но как-то выглядит и приметный очень. И даже если на него полицейскую бляху навесить с повязкой, нет, не тянет он на полицейского. И борода. Полицейским нельзя ходить с бородой. Надо что-то придумывать теперь. Интересно, Сингер его сам раньше видел? Сомневаюсь, иначе сказал бы что-то по этому поводу. «А может, получится так, что твой камень не сработает?» «Это исключено!» Аре замотал головой так, что пейсы взлетели. «Сила работает всегда». «Хорошо, если так», — вздохнул я. «Но я ума не приложу, как тебя сделать неприметным. Ты просто ходячая особая примета, весь целиком. Оденься как можно проще, можно даже в работягу в комбинезоне. Подстриги бороду. Я знаю, что сбривать ее нельзя, но сделай как можно короче. И смотри, чтобы твои пейсы не выпали где-то на публике». Примеряй разные кепки и шляпы. Посмотри, что больше всего меняет лицо. И нам придется тебя где-то высадить по пути, иначе на отходе будем слишком бросаться в глаза. У тебя есть кто-нибудь, кто может встретить тебя на машине?» «Здесь много евреев, а среди них много друзей». «Договаривайся». «А у кого будут камни?» — насторожился он. «Камни будут у нас», — ответил за меня Сингер. «До того момента, как мы снова соберемся вместе, осмотрим их и взвесим». Я должен быть с ними рядом все время. Ты и так будешь рядом. Вы единственные покупатели. Но если ты дальше будешь кататься с ребятами, ты их просто спалишь. Пол прав, ты слишком заметный. В квартире Уари просидели часа два. Я излагал ему план во всех подробностях. Каждый солдат должен знать свой маневр. Эту истину пока еще никто не оспорил. Но он хотя бы не дурак и вроде бы не испугливых. Оружие согласился взять. Сингер даст ему револьвер, с ним труднее всего напортачить. «Жми спуск и стреляй. Не надо ни патрон досылать, ни с предохранителей снимать. И случайно выстрелить почти невозможно. Сколько всего будет камней?» «Маленькая сумка, наверное», — Ари пожал плечами. «Не думаю, что у Дебирса набралось их хотя бы с полсотни. Камни должны быть большими и без единого изъяна. Такие редко попадаются». «А вы сами понимаете, что если на вас выйдут, то сотрут в порошок?» «Не выйдут», — он ответил совершенно уверенно. «Камни перегонят сразу. Сила уйдет, а мы будем выводить их на рынок по одному, и для начала только среди своих. Еврейские банкиры станут еще удачливей», — усмехнулся я. «Можно и так сказать. Ладно, дальше уже не наша забота». Затем, когда я высадил Сингера возле его машины, Поехал мимо танцевальной студии и с удовлетворением отметил, что бежевое фордовское купе стоит неподалеку от входа. Ничего не выбросило. Я довольно улыбнулся. Затем вспомнил про то, что надо написать инструкцию, как добраться до моих счетов. Последнее, что осталось сделать перед большим скачком. И дальше, дальше как получится». «Оставшиеся дни я провел или в отеле, читая книги и слушая радио, или Сюзет, когда она была свободна. Мы старались не выезжать за пределы латинского квартала, до этого и не требовалось, нам вполне хватало местных развлечений. На ночь я оставался у нее, а утром мы разъезжались кто куда. Она в студию, а я просто в отель «Жозефин». За вечер до событий я отдал Сюзет заклеенный конверт». «Что здесь?» — спросила она. В конверте было письмо с инструкцией, но я сказал, «Неважно, открой это через неделю, не раньше. Обещаешь? А если я приеду раньше и заберу это письмо, то тем более неважно». «То есть начинается то, чего я все время боялась?» спросила она. «Да, но не бойся, все будет хорошо, и дальше у нас начнется новая жизнь». «Лучший способ соврать — это обещать новую жизнь, прямо с понедельника». Она усмехнулась. «Ты знаешь, о чем я?» и посмотрим, сколько я заработаю. По крайней мере, у меня появился проект». «Да? И какой? Секрет?» «Ничего секретного. Друг, который чинит мою машину, и который дал мне этот «Пежо», у него гараж. Попробую с ним открыть торговлю автомобилями. Кризис заканчивается, скоро новые машины будут хватать, как горячие пирожки». «Все верно. Во время своего добровольного заточения в отеле я все больше думал, чем потом заняться. И вдруг понял, что если еще и Иона позвать, то мы вполне способны открыть большой гараж и дилершип». И дело выглядит перспективным. К тому же с концом кризиса должен резко подскочить спрос на маленькие коммерческие грузовички, так что ими тоже надо торговать. А я бы еще и прокат машин к нему добавил. И даже если с аукционом все получится, то я все равно не буду сорить деньгами и лезть на глаза. И проект останется тем же самым. А излишек выручки плавно перетечет через ЦВИ в Швейцарию, где его никому не достать. «Да? Прекрасно!» Сюзет явно обрадовалась, зацепившись хоть за какую-то хорошую для нее новость. «В любом случае, точно?» «Точно, обещаю!» Я поцеловал ее в губы. Сейчас она сидела у меня на коленях. В ней не было никакой излишней стеснительности и никакого жеманства. И в то же время никакой испорченности. Она была пряма и естественна. И если любила, а я думаю, что она меня именно любит, как и я ее, то уже отдавала себя всю» а я словно растворился в ней. Даже мысли о ней доминировали в моей голове, если это не было рядом. Она же приняла меня именно тем, кто я есть. И это для меня самое главное. И еще важно то, что она не выиграла меня, за мой счет перебравшись из плохого района в хороший, а нужен ей именно я сам. Если бы не моя хитрость с солом то она бы на отрез отказалась бы переезжать из их квартирки у черта на рогах и это не скромность или что-то подобное это готовность отдать себя но не продать и не обменять обещаешь беречь себя весь смысл моей работы если ее можно так назвать именно в том чтобы беречь себя иначе она теряет этот самый смысл а на этот раз я буду беречься особо потому что у меня большие планы на будущее у нас планы верно «У нас». «Ты пропадешь на неделю?» «Нет, я пропаду на один или два дня, не больше. Так что соскучиться не успеешь». «Если тебе нужно будет потом скрываться, скрывайся здесь». «Спасибо». Я снова ее поцеловал. «Но не думаю, что это потребуется. Это с самого начала планировалось как последний раз, поэтому я рассчитал все так, что потом у меня должна быть нормальная жизнь. Я вернусь, и мы с тобой пойдем праздновать начало новой жизни. Годится?» «Это было бы прекрасно», — вздохнула Сюзет, обняв меня за шею. «Мне так этого хочется. И хочется, чтобы мы просто могли жить вместе. Все время вместе». «А кто нам сможет помешать? Я даже не у себя дома сейчас живу, на всякий случай. А потом... Кстати, потом я буду искать другую квартиру. Рвать с прошлым так уже полностью». «А чем тебя не устраивает это? Нас только двое, вполне уместимся». «Да? Может, ты и права» или найдем что-то побольше где-то рядом. Из латинского квартала я все равно никуда не уеду». «А где ты живешь?» «Через три квартала». Я засмеялся. «Специально искал для тебя адреса поближе». «Поискать один адрес на двоих не догадался?» «Тогда?» «Тогда я за тобой лишь ухаживал и не знал, на что могу рассчитывать». «Но теперь уже знаешь?» Она взъерошила мне волосы. «Теперь знаю. Я получил даже больше, чем то, на что рассчитывал». «Тогда пошли в спальню». Получи еще. Я тебе сегодня вообще спать не дам, чтобы ты, пока там творишь свои темные дела, только это и вспоминал.